Глава двадцать четвертая. Натали. «Сейчас уже скоро будет готов сырный супчик. Не перебивай аппетит», — проворчала на подругу и отобрала кусочек копченой курочки из ее рук. «Я жутко голодная», — пожаловалась она и ухватила новый кусочек со стола, который уже таял на ее языке. Хорошо, что мальчиков накормили перед тем, как они отправились к Никлаусу. Я пыталась всячески отвлечься от мыслей, что кружили мне голову, и ударилась в готовку. Но вот одна мне все не давала покоя, вновь и вновь возвращаясь. Я решила озвучить ее вслух. «Рената, как думаешь, мама знает о моем отце и о том, кем являюсь я?» Подруга перестала жевать и задумчиво посмотрела на меня. «Мы об этом думали». И собранная информация говорит о том, что твоя мама не знает ничего. Но мы не уверены. Есть вариант, что она хранит тайну, чтобы не навлечь беду на тебя». «Вот и я об этом думаю». Выключив плиту, я достала чашки. Поздний ужин пришелся, кстати. На полный желудок думалось меньше и даже несколько спокойней стало, как бы смешно это не выглядело. Я решила отложить ситуацию с мамой на утро, ведь утро вечера мудренее, поэтому просто отписалась, что все хорошо и позвоню завтра. Получив в ответ теплое пожелание спокойной ночи от мамы, я все же смогла уснуть. Ночь вновь принесла неспокойные сны, в которых я тонула, мерзла и задыхалась. Но в последний момент меня спасал Эдриан. Я видела его в облике русала с большим и неимоверно красивым зеленым хвостом. Его испуганное лицо, сумасшедшие от страха глаза, все это не выходило из моей головы. И на утро я проснулась измотанной и совершенно не выспавшейся. Но это мелочи, на которые сейчас совершенно не стоит обращать внимания. Сейчас для меня важно поговорить с мамой. Но такое не обсудишь по телефону. А это значит, что мне нужно ехать к своей родительнице. Мне было страшно узнать правду, но и иначе я не могла. Нужно разобраться, нужно все выяснить. После того, как я помогла по дому Ренате и мы пообедали, я вновь подняла тему своей семьи. «Рената, мне нужно поехать к маме. Я не могу иначе, мне нужно с ней поговорить». Но мальчики еще не вернулись. Обеспокоилась подруга, убирая вещи в шкаф после глажки. Она бросила свое занятие и развернулась ко мне всем корпусом. «Нам нужно их дождаться, Нат. Они уплыли, неизвестно насколько. Могут задержаться и на несколько дней. Я должна поговорить с мамой». «Нет, Наташа, это опасно сейчас». Не отступала подруга. «Я уже думала об этом». Смотри, прошло уже много времени, и за мной никто не явился. Значит, все именно так, как вы и говорили. Клан не узнал обо мне. Соответственно, и опасности, как таковой, нет. У нас есть охрана, часть может поехать со мной. Я, правда, сейчас не вижу ничего такого в том, чтобы мне съездить домой к маме. рената вот подумай сама. Это ведь действительно так, как я говорю. Сейчас у меня не было сомнений в правильности сказанного. «Ведь все логично. Никто обо мне не узнал, и значит, ничего мне не грозит». Она замолчала и сейчас нервно расхаживала по комнате. Ее одолевали сомнения. Она пыталась найти самый безопасный вариант. Спустя еще несколько минут подруга все же вновь заговорила. «Хорошо, думаю, ты права. Но я поеду с тобой, и охраны побольше возьмем». Я позвоню командиру группы, и он выделит нам самых лучших. «Нет, не надо со мной ехать. Тебе нужно дождаться мужа и Эдриана, а я поеду. Конечно, с охраной. Хоть я и уверена что ничего не произойдет, но подстраховаться надо». «Да, мне лучше остаться. Еще же и с артефактами после приподнимания печати нужно все закончить. Там лучше не переносить на «позже». Так некоторые могут и вовсе перестать работать. Вот и занимайся ими. Я улыбнулась, проследив за тем, как Рената усаживалась в кресло. Лучше ехать сейчас, чтобы добраться до темноты. Звони командиру. Рената еще несколько раз пробовала меня отговорить и остаться, дождаться рано с Эдрианом. Но я не могла более сидеть на месте, тянула к маме поэтому подруге все же пришлось позвонить некоему командиру, который выделил мне охрану. За мной приехал черный джип, в котором находились трое мужчин, крайне строгих и внушительных на вид. Одеты они были во все темное, военная выправка, молчаливые. Увидев оружие, я немного напряглась, но стоило вспомнить, что они как бы меня охраняют, расслабилась. Мы были уже недалеко от места прибытия. Я жутко волновалась, прокручивая в голове предстоящий разговор. Мама меня ждала. Я позвонила перед выездом и предупредила, что приеду. А если она все-таки не знает правду об отце и обо мне, как мне это ей рассказать? Как все объяснить? Что будет после того, как мама это узнает? Но... А если мама все знает, то как мне к этому отнестись? И где мой отец? И... Вопросы-вопросы. Столько вопросов, а ответов нет. Так, нужно взять себя в руки и успокоиться. Сейчас поговорю с мамой, и часть ответов точно появится. Ну или хотя бы какая-то ясность в происходящем. Послышался шум тормозов. Машина остановилась. Приехали. Вот и настал час икс. Я глубоко вдохнула и протянула руку, ожидавшему меня охраннику. Он потянул за нее, и я вышла из автомобиля. Свежий морозный воздух наполнил грудь, и сквозь страхи внутри я улыбнулась. Родной родительский подъезд радовал глаз. Мимо пробежали дети, кидаясь снежками и весело хохоча. Я проводила их взглядом, и на душе разлилось тепло. Все будет хорошо. Пора. Шаг в сторону подъезда, я услышала слова одного из моих охранников. «Я пройду с вами, Наталья. Остальные останутся на улице возле дома». Повернувшись в сторону говорившего, кивнула в знак согласия. Им виднее, как нужно делать. Пусть так. «Наконец-то! Здравствуй, доченька!» Мама ожидала у двери, и когда я открыла ее, то сразу попала в ее крепкие объятия. «И я рада тебя видеть, мамочка!» — обняла родительницу в ответ. «Как же я соскучилась!» «Мама, знакомься, это...» «Максим», — представился мой сопровождающий, и в этот момент я поняла, что ни с кем из охраны даже не познакомилась. Я элементарно не знала их имен, но теперь хоть этого знаю. «Ольга!» Мама удивленно посмотрела на моего охранника, которого и заметила, как только он заговорил. «Это мой друг. Давайте пройдем на кухню, чтобы я смогла все объяснить». Несколько растерялась я. Как-то этот момент не продумывала. Мы сняли верхнюю одежду и все вместе прошли в самую любимую мамину часть дома. Неловкость испытывали только мы с родительницей, поскольку Максим вел себя вполне уверенно и расслабленно. От еды Мы отказались, но от пирога, изготовленного мамой, не смогли. Он буквально таял во рту. Максим так вообще половину умял, не стесняясь. Хороший аппетит. Маме понравилась такая реакция на ее готовку, поэтому мой охранник заработал дополнительную симпатию с ее стороны. Разговоры текли банальные, о погоде, туристах и мероприятиях, что сейчас проходят на площадях в городе. Нужно отдать Максиму должное. Как только чашки с чаем были опустошены, он изъявил желание оставить нас с мамой вдвоем поговорить, а сам отправился в зал смотреть телевизор. Так все же кто Максим? Первая заговорила мама. От нее не укрылось ничего, как бы ни старался мой охранник. Я видела, как она заметила его военную выправку, четкие выверенные движения, поведение и все остальное. Это мой друг, он со мной, чтобы...» Вот и как ей это объяснить, не зная, что известно ей? Так, давай про него позже. Решила сменить тему на более важную. «Мам, у меня очень серьезный к тебе разговор». Она подобралась, отставила свою чашку с чаем и посмотрела серьезным взглядом на меня. «О чем ты хочешь поговорить, Наташа?» Мам, «Скажи честно, что ты знаешь о моем отце?» — выдохнула я и испытующе уставилась на родительницу. «Все, что я знала про него, тебе рассказала. Что ты хочешь от меня услышать, милая?» Она слишком быстро ответила и как-то по-другому. Я почувствовала всем нутром, что мама недоговаривает. «Мама, скажи правду!» Я знаю, что ты меня оберегаешь и не рассказываешь того, про что я сейчас спрашиваю. — А про что именно ты спрашиваешь? — Рассказать про отца. — Так я тебе уже давно все рассказала. — Кем является мой отец? — Наташа. Мама начинала злиться. — Что за странные вопросы у тебя? — Твой отец. Точнее, мы с твоим папой решили что не можем быть вместе. Кем он был? Военным. Что сейчас с ним, не знаю. Мы не поддерживаем связь. Но тебя он очень любил и любит, я уверена. Почему же тогда он со мной не общается? Я с самого детства не задавала этот вопрос, ведь получала всегда один ответ. Мы вместе так решили. Так будет лучше. Он уехал очень далеко, его даже нет в стране. Мам, это все так размыто. Это было очень давно, милая. Почему тебя сейчас это так сильно волнует? Что-то произошло? Произошло. Вот и пришла пора открывать завесу тайны. Мам, мне известно, кто отец на самом деле и кто я. ты про что сейчас говоришь наташа она налила себе стакан воды и выпила его залпом родительница очень разнервничалась даже руки задрожали это был единственный показатель ее состояния но этого мне хватило чтобы увериться в том что мама знает куда больше чем говорит а это значит что я могу сейчас ей сказать про мама я знаю про тайный мир я сказала неоднозначно и еще раз проследила за ее реакцией. Судя по внешнему виду матери, я сделала правильные выводы, и можно продолжать. Про магию, про других существ и про... отца. Она часто задышала, зрачки расширились, испуг в глазах мамы. Я соскочила со своего места и подбежала к самой родной, самой любимой женщине в этом мире, обняла и прижалась всем телом. — Пожалуйста, мамочка, ты только не волнуйся. Все хорошо, правда, все в порядке. — Наташенька, что именно ты знаешь про папу? — прошептали ее губы. — Он член клана «Длань справедливости». — Также в ответ прошептала и я, продолжая прижиматься к ней. Ее затрясло. Я прижалась еще сильнее. «Ты не переживай, не бойся. Обо мне никто не узнал». Печать дрогнула, но это мог почувствовать только отец. «Ты знаешь и про печать?» Ошеломление на лице мамы набирало новые обороты, и потребовался еще стакан воды, а затем и успокоительные. «Да, я знаю очень многое». «Но как?»